Глава 6. В августе 1939 года Аурора Дагамма увидела, что торговое судно Марко Поло все еще стоит на якоре в Качинской гавани и, сочтя это признаком вопиющей халатности дядюшки Ариша, выпустившего из равнодушных рук борозды правления в переходный период между смертью ее родителей и ее собственным полноправным появлением на сцене, пришла в неописуемый гнев.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 В этом соборе были и священнослужители. Экспедиторы, поминутно сверяясь с прикрепленными к дощечкам бумагами, озабоченно сановали среди кули, нагружающих свои тележки. Над ними всеми возвышалась строится жутко изможденных контролеров. Господин Перчандал, господин Тминсвами и господин Чиликари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 Правда, мы тоже потомки воинов. Может, поэтому к нам и прилипло чужое андалузское прозвание? Вы хотите спросить, если это фамилия матери, почему же сын? Отвечаю, не гоните, пожалуйста, лошадей. Ты и в отцы годишься. В рамзагойбе, рожденный в том же году, что и покойный камонш, стоял весь напружинившийся у отделанной внутри голубой плиткой Качинской синагоги. Плитки из кантона нет двух одинаковых.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 Индийские белые евреи, сефарды из Палестины появились в большом числе, приблизительно 10 тысяч, в 72 году нашей эры, спасаясь от преследований римлян. Обосновавшись в Крынгануре, они шли в наемные войска к местным раджам. Однажды битву между правителем Качина и владыкой Марий, каликутским князем, пришлось отложить из-за того, что еврейские войны не могли сражаться в субботу. О, благая община! Она процветала.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 Таблички хранились в ящике под алтарем, и время от времени она их доставала и полировала с превеликим чанием, покрывая слоем собственного пота. «Мало того, что христовка, так тебе из них самую такую такую надо было выбрать», — бормотала Флория. Но взор ее все еще блуждал в далеком прошлом. Перед ним возникали еврейские насаждения ореха кешью, орековой пальмы и хлебного дерева.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 И много столетий протекло с тех пор, как евреи стали селиться сначала в Крангануре, а затем и в Качине. Общеизвестно, что некий Иосиф Азар с семьей перебрался туда в 1344 году. А потом они стали приезжать из Испании после изгнания в 1492 году и в числе первых предки Соломона Кастеля. Услыхав это имя, Флори Загойби вскрикнула, вскрикнула и мотнула головой. «Соломон, Соломон, Кастель, Кастель!» С детским злорадством принялся ее дразнить 36-летний сын, от которого произошел, по крайней мере, один инфант-кастельский что будем родословно вспоминать, начиная с сеньора Леона Кастеля, оружейника из Толедо, потерявшего голову из-за некой испанской аристократки со слоном и башней на гербе, и кончая моим папашей Соломоном, который тоже, конечно, был ненормальный, но самое главное то, что кастели приехали в качин на два года раньше, чем Загойбе. что и требовалось доказать, а во-вторых, евреям с арабскими фамилиями и семейными тайнами надо бы поосторожней со словом «мавр». Одно из значений испанского слова «кастилья» — геральдическая башня на слоне. На сумеречной еврейской улочке, куда выходит синагога в Матанчере, стали появляться, чтобы с важным видом понаблюдать за ссорой пожилые мужчины в закатанных брюках и женщины с пучками сидеющих волос.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 «Проклятие всем маврам!» — загласила она, когда немного пришла в себя. «Кто разрушил Кранганурскую синагогу? Мавры, кто же еще? Местные отелла нашего кустарного производства, чума на них с их домами и женами». В 1524 году, через десять лет после приезда Загойби из Испании, в этих краях произошла мусульмано-еврейская война.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 А что же, интересно, не поделили мусульмане и евреи в шестнадцатом веке? Торговлю перцем, конечно. «Евреи с маврами бились-бились!» — бурчала старая Флори, чувствуя, что в беде своей сказала лишнее. «А потом пришли твои христианские фиц и хапнули рынок у тех и у других!» «Уж ты-то молчала бы насчет незаконных детей!» — крикнул Врам Загойбе, который носил фамилию матери. «Фиц-видишь ли!» — сказал он, обращаясь к собравшейся толпе.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 и в возрасте семи лет ее сыну пришлось расстаться с несчастливой фамилией отца и взять себе столь же несчастливую материнскую загойбе. После исчезновения Соломона Флорис сделалась хранительницей голубых керамических плиток и медных табличек и ось Фарабана, потребовав себе должность смотрительницы с такой пламенной яростью, что в ней потонуло робкий ропот несогласных. «Хранительница, защитница».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 Но рыба, которую он хотел поймать из воды, не выпрыгнула. Уныло приплетясь в синагогу, он увидел, что на всех плитках, изображавших отцовскую Одиссею, теперь и другие картинки, банальные и безличные. Придя в лихорадочную ярость, Авраам часами ползал по полу, выискивая остатки чудес. Без толку, его непутевый отец вторично канул, растворился без следа в плиточной голубизне.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 И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам Загой без криком «Я и покажу, Фиц, ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковылявшая вслед, поняла, что тайное становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она осела на голубые плитки, а Авраам тем временем откинул крышку и извлек серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс.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 наугасающее великолепие Аль-Андалуса. Взглянув на все это, султан вздохнул и горько заплакал. Но Айша добродетельная, его неукротимая мать, жестоко высмеяла сына. Вынужденный ранее преклонить колени перед всевластной королевой Изабеллой, Бабдил теперь был унижен безвластной, но по-прежнему грозной вдовой.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 Корабли, увозящие гонимых евреев, запрудили кадистскую гавань, вынудив другого путешественника Колумба отплыть из палоса. Евреи перестали ковать талецкую сталь, кастели отправились в Индию, но не все евреи уехали в одно время. Загойби, припомним, отстали от кастелей на 22 года. Что произошло? Где они прятались? «Не тропи, сынок, всему свое время!»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 ожидавшая подобно неоткрытому субконтиненту, когда же, наконец, Авраамово судно войдет в ее тихую гавань. Но, сказать по правде, Авраам был лишен каких бы то ни было аристократических дарований. Намного родственнее ему был мир чисел, особенно чисел работающих. Литература ему заменял балансовый отчет, музыку, хрупкая гармония производства и объема продаж, а пахучий склад был его храмом.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 и сердце ее медленно трескалось под грузом знаний о том, что обширное поле ее любви навсегда останется пустошью, что предательское увлечение Аврама и Наверкой Ауророй обрекает ее на вечный от девичества, на шитье ненужных ползунков и юбочек, голубых и розовых, для младенцев, которые никогда не отяжелят ее утробу. «Нашаве собрался сбежать с христианской девчонкой»,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 Он их вытер. Она исчезла.